Глава шестая. В одном из магазинов спорттоваров, где для жаждущих приключений клиентов продавалось снаряжение для охоты и рыбалки, я купила армейский рюкзак. Вернувшись домой и оказавшись у квартиры, я увидела Клаудию, колотившую в дверь с криком «Открывай, Сабель, я знаю, ты там! От меня не спрячешься!» Я позвала ее по имени. Руки Клаудии застыли в воздухе, а ее голова повернулась точно на шарнирах. «Ты! Ты!» Клаудия не находила слов. Пройдя мимо неё, я отперла и открыла дверь и жестом пригласила Клаудию войти. Она настороженно на меня посмотрела. Все-таки я очень похожа на свою мать. В напряженные минуты я становлюсь холодной и отстраненной. По-видимому, это отразилось на моем лице. Клаудия все больше и больше нервничала. Я оставила рюкзак в спальне и поставила чайник кипятиться. Клаудия тяжело дышала и пыхтела, не сводя с меня глаз. Наконец, она достаточно успокоилась, чтобы заговорить. «И что? Ты думала просто уехать? Ни звонка, ни слова?» Я положила в чашку несколько чайных пакетиков, налила туда кипяток и подняла чашку, предлагая ее Клаудии. Та яростно, пожалуй, слишком яростно затрясла головой. «Честно говоря, я думала, тебе будет все равно», — ответила я. «Все равно? Конечно, не все равно! Я просто так с людьми не трахаюсь!» «Может, ты была слишком занята и не заметила?» — Пожала я плечами. «Это из-за Лауры! Лаура классная! Тебе она понравилась бы! Мы же приглашали тебя присоединиться!» Я открыла рот и тут же закрыла. «Как легко сейчас будет начать перепалку. Обычное выяснение между любовниками, кто что сказал и сделал, не буду, не могу». «Не только из-за Лауры». «Из-за Винданью», — ответила я. «Ты сказала Тилли, что твой дядя умирает от рака, и она просит теперь всех на твоей кафедре заменить тебя на парах». Не обращая внимания, я продолжила. А Виндань её исчез, но, думаю, я знаю, где он. Но я не смогу ему помочь, если не вернусь домой. — Всем наплевать! Он же древний! — Мне не наплевать. Он из Махеры. Он — самое близкое подобие семьи, что у меня есть. Хотела ответить я, но это было бы трудно объяснить даже самой себе. Вместо этого я ответила. — Я только уеду на лето и вернусь. «Нет, ты не вернешься, ты же едешь в Махеру». Я читала, что там делается. У власти псих, который пытает и убивает студентов, интеллектуалов и любого, кто, по мнению его тайной полиции, подрывает устои общества, просто распыляет. Клаудия была в ярости. «А у тебя на лбу написано, что ты подрываешь устои общества. Не думаю, что сеньор Видаль пощадит профессора-лесбиянку, зачищая страну». «Я не собираюсь носить табличку о том, с кем я целуюсь», — ответила я. «Ты и так не носишь!» — засмеялась Клаудия. Миг, и она уже целовала меня, и я долго не могла думать. Ее руки скользили по мне, мои по ней, всю дорогу от кухни до спальни. Мы лишились разума, и остались только вкус, осязание и обоняние. «Рада, что ты передумала», — сказала Клаудия, когда мы снова смогли дышать. — Я тоже рада, — ответила я, прижимаясь к ее телу и радуясь близости и теплу. В спальню вошел Томас, обошел кровать, прыгнул в кресло поблизости и долго на нас смотрел. — Маленький извращенец, — сказал Клаудия. — Что, дружок, пришел посмотреть? Я вспомнила, как в опьянении водкой и в переводческой горячке мне явился силуэт, но Томас меня спас. Как он понял, что мне нужен был кто-то или что-то, что, будто играя, отразило бы воображаемого пришельца? Что произошло бы в противном случае, трудно было представить. Могла ли я рассказать все это Клаудии? Она не поняла бы. А выразить произошедшее так, чтобы она не решила, будто мне нужен психиатр, я не умела. Поэтому просто поцеловала ее. Томас медленно и скучающе моргнул, затем спрыгнул с кресла и тихо вышел из комнаты. «Следующие пять дней мы с Клаудией упивались компанией друг друга. Если мы и отдалились одна от другой, все расстояние исчезло на это время». Еда, секс, алкоголь, смех, лёгкость, музыка. До поздней ночи мы смотрели телевизор. «Еще я один раз отвела ее в Синема Ла на мексиканский фильм про лучадоров. Герой Торо в маске сражался против орды зомби, созданных с помощью ритуала Вуду, которые, в свою очередь, стремились надругаться над пышногрудой тетей Тора Марией. Клаудия весь фильм смеялась, и я невольно нашла сходство между их совинданью чувством юмора. Наверное, они понравились бы друг другу». Или возненавидели бы. Определенно, вдвоем я бы их не выдержала. Однажды, когда мы едва опомнились от послеобеденной сиесты, в которую очень мало спали, пришла почта. Я поднялась, взяла письма, села на кухне с сигаретой и принялась их просматривать. На одном из конвертов не было обратного адреса. Открыв его, я обнаружила рваный клочок желтой гербовой бумаги. Девятнадцать... 56-99-12 и 70-19-79-01. Рафаэль. «Что там?» — спросила Клаудия, стоя в дверях спальни. На ней не было ничего, кроме футболки. «Ничего». Я сунула бумагу обратно в конверт. «Макулатура для Авенданью». «Кажется, я снова проголодалась». Она целовала мою шею сзади. «Ты всегда голодна». Верно. И больше Клаудия ничего не сказала. Ни проголодалась без тебя, ни строк из песен «Полис» или «Роллинг Стоунс». Это мне в ней нравилось. Отложив почту, я стала уделять ей внимание. На шестой день, проведенный вместе, я, как обычно, встала раньше Клаудии, оделась в джинсы, сапоги и черную футболку, собрала волосы в строгий узел, Взяла лист бумаги и написала. «Клаудия, я сообщила домовладельцу, что ты останешься здесь надолго, если пожелаешь. Банк Барселоны выплачивает стипендию в 10 тысяч песет в месяц тому, кто присматривает за квартирой в Винданию. Думаю, пусть этим человеком будешь ты, а не кто-либо другой. О квартплате, конечно, уже позаботились. Квартира чудесная, я благодарна за время, которое мы с тобой здесь провели». Полагаю, если захочешь, места хватит даже Лауре. Она замечательная. Наверное, вместе вам будет хорошо. Не волнуйся, что я уезжаю. Впрочем, вряд ли ты будешь волноваться, это не в твоем духе. А позволить Овенданью стать очередным нелицом и даже не пытаться его найти не в моем духе. Я вернусь. Корми кота, он твой защитник. Исабель». Записку и ключи я оставила на кухонном столе, взяла набитый одеждой, рукописями и фотографиями рюкзак и вышла на дымящийся от жары утренний воздух Малаги. В заднем кармане брюк лежал билет на самолет, в кошельке два клочка гербовой бумаги с именами Алехандро и Рафаэль. Через час я была в аэропорту Коста-дель-Соль. Ранним утром я уже была в Мадриде. Полдень еще не наступил, когда я летела над Атлантическим океаном на запад в Буэнос-Айрес за тысячи миль от квартиры.